Небо казалось черным океаном, в котором плескалось бесчисленное количество звезд, так же, как кладбище было морем, в коем утонули чьи-то несбывшиеся надежды, где нашли покой те, кто был горячо любим, или, напротив, те, кто не сумел удостоиться даже капли понимания. Лила закрыла глаза и попыталась заснуть. Она почти отрешилась от действительности, как вдруг услышала шум. Рядом с кладбищем пролегала дорога. По ней двигались какие-то тени, напоминавшие не призраков, а живых реальных людей. Мулатка слегка приподнялась, дабы убедиться, что они пришли не за ней, и увидела, как несколько мужчин волокут по земле женщину. Они что-то выкрикивали, и Лила Прислушалась. Цветная шлюха разоделась, как дама. Это не пройдет тебе даром. В ее редикюле деньги оставь, потом поделим. Сначала займемся ею, сдирай с нее одежду. Она должна получить, что заслуживает. А что потом? Разобьем голову камнем, как делали с теми неграми, и бросим на кладбище. Сперва. Лила думала только о том, как бы ее не заметили. Но потом в ее душе словно что-то перевернулось. Она вспомнила солдат Янки, которые застрелили ее мать и надругались над ней самой. Негра из палаточного городка, принуждавшего ее к сожительству. И в ее груди закипел гнев. Ей надоело ждать чьей-то милости. Она устала быть бессловесной жертвой. На смену растерянности и тоске пришла ярость. Элила твердо решила, что несчастная женщина не должна достаться этим зверям. Она оглянулась в поисках оружия, хотя бы какой-нибудь палки, и, ничего не найдя, попыталась оторвать поперечную перекладину от ближайшего деревянного креста, в результате чего весь подгнивший снизу крест неожиданно оказался у нее в руках. Мысленно попросив прощения у того, кому он принадлежал, Лила устремилась к дороге. Она ни о чем не думала и ничего не боялась. Она перемахнула через изгородь и побежала к мужчинам. Заслышав шаги, один из них поднял голову и отшатнулся. Со стороны кладбища неслась безмолвная темная фигура, высоко поднявшая над головой черный крест, Лила ожидала чего угодно, но только не этого. Ночной воздух! Прорезали безумные вопли, мужчины бросили свою жертву и кинулись в рассыпную. Получившая свободу женщина медленно подняла голову. Она оказалась муладкой, как и Лила, но была одета, как белая дама, что, вероятно, и вызвало гнев мужчин. Ее красивое платье было порвано, волосы растрепались — Лицо заливало кровь. Лила склонилась над ней и спросила, «Вы можете встать? Я вам помогу. Они могут вернуться. Нам надо поскорее уйти отсюда». «Да», — произнесла незнакомка неожиданно спокойным голосом. «Я могу идти, трусливые шакалы». Она поморщилась. Они напали внезапно, сзади, стали душить. Потом ударили чем-то тяжелым. Кажется, они украли у меня деньги. Нет, не успели. Лила подняла с земли ридикюль и вложила в руки незнакомки. Та встала на ноги и пошатнулась. — Вы ранены? — сказала Лила. — А вам надо в больницу. Она знала, куда идти. В самом начале их совместной жизни в Новом Орлеане Джейк подрабатывал в больнице, и Лила нередко ждала его по вечерам. Возле входа. Тогда он еще не стыдился показаться с ней на людях. Возвращаясь домой, они гуляли по набережной, держась за руки, глядя, как волны разбиваются о гальку, откатываются назад и снова штурмуют берег. По их лицам скользили тени облаков. Они были одни в целом мире. И сердце Лилы трепетало от радости. Сейчас ее путь пролегал там же. Только теперь была ночь. Начал накрапывать дождь, его капли вспенивали темную поверхность моря и исчезали в нем, как небрежно исчезают, растворяются в мировых пространствах человеческие печали и слезы. — У вас в Новом Орлеане есть родственники или знакомые? — спросила Лила женщину. Никого. Я направлялась в негритянский приют, чтобы забрать своего сына. Мулатка сделала паузу. Ты спасла мне жизнь. Как тебя зовут? Лила. А меня Хейзел. Быть может, сообщить о вас вашему сыну, чтобы он не волновался? Не нужно. Он не знал, что я приеду.